Спала Антонина долго. Было так приятно вытянуться на широкой кровати с чистыми простынями, едва уловимо пахнущими лавандой. Заснула она быстро и спала крепко, без сновидений. Кстати, снов Антонина вообще никогда не видела, даже в детстве. Она открыла глаза и лежала, глядя в потолок, пока не сообразила, как оказалась в этом доме. «Ага, все правильно». Она тут на месте. Во всяком случае, на две недели можно забыть обо всем и обрести покой, который ей так сейчас нужен. Антонина села и босыми ногами почувствовала теплые доски пола. В доме было тихо, только потрескивало дерево. За кружевной занавеской мелькнула тень. На подоконник села синичка и затенькала, как будто сейчас не осень, а ранняя весна. «Как тут хорошо!» Однако что-то она разоспалась. Антонина встала и побрела в ванную прямо в пижаме. «Никого же нет? Хоть голый ходи!» Привычно уже поразившись великолепию ванной комнаты, долго стояла под горячим душем, потом растерлась жестким махровым полотенцем, набросила хозяйский шелковый халат и отправилась на кухню. Там она достала из холодильника замороженные круассаны, положила их в духовку, засыпала кофе в кофеварку. Через минуту по кухне поплыли божественные запахи кофе и свежей выпечки. Не спеша накрыв себе завтрак на большом столе, Антонина села перед окном, за которым пламенели кисти рябин. Намазала круассан маслом и джемом, пригубила кофе. Жизнь была, если не прекрасна, то вполне удовлетворительно. Хотя бы на какое-то время можно было забыть безденежье, поиски жилья и работы, пожить здесь на всем готовом, в просторном доме, на свежем воздухе, в тишине. В тишине. Антонина осознала, что с самого утра не слышит Рика. Не сказать, что он очень доставал ее своим лаем, но все же время от времени с улицы доносился его строгий басовитый голос все же рик сторожевая собака должен проявлять себя а сейчас ни звука и вообще ей стало стыдно что она наслаждается кофе с круассанами, а собаку еще не покормила он же всю ночь на улице проголодался небось не удержавшись она откусила еще один кусочек выпечки сделала глоток кофе и поднялась Взяла со столика связку ключей и направилась к выходу. Ах, да, на ней же чужой халат. Ну да ладно, Рик ее не выдаст. В прихожей было темно, и ей показалось, что перед дверью валяется какой-то мешок. Откуда он здесь взялся? Антонина протянула руку, щелкнула выключателем и вскрикнула от ужаса. На полу перед закрытой дверью лежал человек. Первым ее побуждением было броситься на утёк, бежать прочь из дома куда угодно, куда глаза глядят, но этот человек лежал как раз на пути к двери. Однако в следующее мгновение Антонина взяла себя в руки, приглушив приступ паники. У этого может быть вполне реальное и логичное объяснение. Возможно, неожиданно вернулся хозяин дома, вошел в комнату, и ему стало плохо. «Но тогда ему нужно помочь». Преодолев страх, Антонина шагнула вперед, наклонилась над незнакомцем и окликнула его. «Эй, что с вами? Вы вообще кто?» Тот не отозвался и даже не шелохнулся. Лежал лицом вниз, бессильно раскинув руки. Антонина опустилась рядом с ним на колени, осторожно дотронулась до запястья, попробовала нащупать пульс. Пульса не нашла. Но это еще ничего не значило. В конце концов, она же не врач. Кроме того, рука незнакомца была неприятно холодная. Но это опять же ничего не значило. На улице сейчас довольно холодно, особенно ночью и ранним утром. Вспомнив, что видела подобное в каком-то фильме, Антонина потрогала шею. Но и там ничего не нащупала только ощутила тот же неприятный неживой холод. Она неловко перевернула человека, чтобы увидеть его лицо, и тогда отчетливо поняла две вещи. Во-первых, этого человека она никогда не видела, и, во-вторых, он был мертв. Только у мертвеца могли быть такие пустые, неподвижные глаза, темные, холодные, как вода в глубоком колодце. Господи, ну за что мне это? Подумала Антонина безнадежно. За что? За какие грехи? Только что она радовалась таким простым незатейливым вещам: спокойному утру, чашке крепкого кофе, свежему круассану, и все ее хрупкий покой раскололся на мелкие куски. Тут она заметила, что на полу возле мертвеца что-то блеснуло протянула руку и подняла связку ключей, точно такую же, как та, которую она взяла со стола, собираясь кормить Рика. Чтобы убедиться в этом, Антонина достала свои ключи из кармана, сравнила две связки. С виду они были абсолютно одинаковые. Наличие ключей подтверждало версию, что перед ней лежит хозяин дома, мертвый, и с этим срочно нужно было что-то делать. В обычной ситуации следовало бы вызвать полицию и скорую, но Владимир Борисович несколько раз предупреждал Антонину, чтобы в случае каких-то неожиданностей она звонила не в полицию, а по тому номеру, который он ей оставил. Она вскочила, бросилась на кухню за телефоном, но тут вспомнила, что телефон у нее в кармане, там же, где ключи, и вытащила его. Руки тряслись от волнения. Злополучный мобильник упал на пол и откатился под лестницу. Да так неудачно, что и не видно совсем. Нагнувшись, Антонина пыталась нашарить телефон, однако пришлось заползти под лестницу. И когда она взглянула на покойника в этом ракурсе, ей показалось, что он шевельнулся. Она резко вскочила и со всего размаху ударилась головой о ступеньку лестницы. Свет в глазах померк, и Антонина провалилась в беспамятство. Сквозь черную глухую пелену до нее донесся стон. Через какое-то время, через минуту, через час, этот стон повторился, и внезапно Антонина осознала, что это ее собственный стон. Она лежит на полу с затекшими от неудобного положения руками. Она снова застонала, попыталась подняться на локте и приоткрыла глаза. «Где это она лежит? Что с ней случилось?» Она находилась в каком-то темном и тесном закутке. Над ней находилась низкая наклонная крыша. Мучительным усилием воли Антонина вгляделась в нее и поняла, что никакая это не крыша, а лестница, ведущая на второй этаж — и она лежит на полу под этой лестницей. Но как она здесь оказалась? В эту минуту память к ней вернулась. Антонина вспомнила, как завтракала на кухне, как пошла покормить Рика, увидела перед дверью в прихожей мертвого человека, с перепугу выронила телефон. Вот тогда она ударилась головой и потеряла сознание. Непослушной рукой Антонина потрогала голову, Вроде бы шишка намечается, но крови нет. Ничего себе звезданулась, могла и убиться насмерть. Кстати, один труп уже есть. Вспомнив о трупе, она снова впала в панику. Антонина выбралась из-под лестницы, постаравшись снова об нее не удариться, и выпрямилась, прислушиваясь к своим ощущениям. Голова болела и немного кружилась, но в принципе ничего страшного, она ожидала худшего. В прихожей было темно. Странно, Антонина отлично помнила, как включала свет, хотя после такого удара головой у нее могли быть и сдвиги в памяти. Она снова щелкнула выключателем, и в прихожей стало светло. Тем не менее, Антонина продолжала смотреть себе под ноги, не решаясь взглянуть на мертвого человека, Как будто от того, что она на него не смотрит, он перестанет существовать, и проблема сама собой рассосется. Наконец она поняла, что нельзя прятать голову в песок, и подняла глаза. И попятилась от удивления. Никакого трупа на полу не было. На полу вообще никого и ничего не было. Никаких следов мертвого незнакомца. В первое мгновение Антонина почувствовала облегчение. Проблема действительно сама собой рассосалась. Его нет, значит, его никогда и не было. Он ей просто приснился, привиделся, померещился. Можно подобрать еще несколько синонимов, которые ничего не изменят. Но потом в ее душе вскипела новая волна паники. Она видела, действительно видела этого человека чётко помнила его темные пустые глаза, жесткие тронутые сединой волосы. И не только его видела, даже к нему прикасалась. Сейчас она явственно ощутила холод его шершавой кожи, ведь это не могло ей померещиться. Он лежал здесь, вот на этом самом месте. Антонина опустилась на колени, тупо разглядывая домотканый коврик, застилавший пол, даже зачем-то потрогала его. На нем не было никаких следов мертвого человека. Коврик был чистый, как будто его только что как следует вытрясли. Но она точно видела мертвеца, поднимала с полу связку ключей, которую тот принес с собой. Вспомнив про ключи, Антонина полезла в карман, чтобы достать свою собственную связку, как будто холодная тяжесть ключей могла доказать или опровергнуть загадочное появление и исчезновение в прихожей незнакомого мертвеца. «Да, вот они, эти ключи!» Она сжала их в руке, пытаясь успокоиться. «Вот ключ от калитки, вот от входной двери, вот от двери сарая, бани». «А это что?» На связке находился еще один ключ, маленький, из желтого металла, с фигурной бородкой. Антонина была уверена, что раньше этого ключа в ее связке не было, совершенно точно не было. Она помнила все эти ключи, потому что несколько раз ими пользовалась. И если бы на связке был такой необычный ключ, она бы его непременно запомнила. Впрочем, Сейчас она уже ни в чем не была уверена. Антонина села на сундук и попыталась собрать расползающиеся мысли. Однако это никак не удавалось. Мешала боль в ушибленной голове и непривычная тишина пустого загородного дома. Тишина! Уже второй раз за это утро она осознала, что не слышит Рика. Всполошившись, Антонина открыла входную дверь, Она была таки заперта, вышла на крыльцо и оглядела двор. Глоток холодного осеннего воздуха взбодрил ее, прояснил мысли. У Рика была большая теплая будка и вольер, где он находился днем, она на ночь Антонина выпускала его во двор, где он и бегал до утра на свободе. Вчера она так и поступила. По утрам Рик встречал ее возле крыльца радостным лаем, потому что знал, Сейчас она его покормит, а потом пристегнет поводок и поведет гулять в ближний лесок. Но сейчас собаки нигде не было. «Рик! Рикуша!» — позвала пса Антонина. Он не отозвался, и у Антонины тревожно защемило сердце. Она обошла двор, подошла к воротам, и там увидела Рика. Он лежал на покрытой гравием дорожке неопрятно серо-рыжим холмиком совершенно неподвижным холмиком. «Рекуша!» — вскрикнула она, бросилась к собаке, опустилась перед ней на колени. При этом у нее мелькнуло неприятное и болезненное ощущение дежавю. Совсем недавно она также стояла на коленях перед телом незнакомого человека. Только сейчас чувства у нее были совсем другие. Не изумление и растерянность, а щемящая жалость. Антонина успела привязаться к Рику, и теперь ей показалось, она потеряла близкого друга. Кроме того, она осознала, что теперь останется одна, совершенно одна в этом доме, в этом обезлюдевшем поселке. Она прикоснулась руками к густой жесткой шерсти Рика, попыталась приподнять тяжелую голову. Ей показалось, что большое тело пса еще хранит живое тепло. Вдруг Рик тихонько заворчал. Его глаза чуть заметно приоткрылись. Сквозь узкие щелки проглянули черные зрачки, наполненные болью и страданием. «Рикуша!» — повторила Антонина, прижимаясь к теплому собачьему боку. «Рикуша, милый, что с тобой случилось?» Он снова негромко заворчал и шире открыл глаза. Казалось, жизнь понемногу возвращается к нему. Антонина прижимала его к себе, гладила, словно пытаясь перелить в него часть своей жизненной силы. Вдруг она обо что-то укололась. Невольно вскрикнув, ощупала шерсть на собачьем загривке и нашла там застрявший кончик стальной иглы. Вытащив его, удивленно осмотрела. Это был отломившийся кончик иглы для инъекций. Самого шприца нигде не было, его, несомненно, унесли. Унесли, чтобы не оставлять улик. Эту мысль непременно нужно было додумать. Но сейчас у Антонины имелась более насущная забота — помочь Рику. Конечно, она не знала, что ему вкололи, но могла сделать хотя бы одно — перетащить собаку в тепло. Она вскочила, бросилась в дом, притащила один из ковриков, устилавших прихожую, с трудом перекатила на него тяжелое тело Рика и потащила его крыльцу. Рик был так называемой восточноевропейской овчаркой. Эту породу вывели из немецкой овчарки в клубах Советского Союза и России. Умные и хорошо поддающиеся дрессировке Восточноевропейцы заметно крупнее и светлее своих немецких сородичей. А Рик был крупноват даже для своей породы. Так что сейчас Антонина на себе почувствовала, как много он весит. Впрочем, до крыльца она дотащила собаку без проблем, но вот втащить его по ступенькам в дом оказалось невероятно трудно. Рик тихо скулил и, казалось, чувствовал себя виноватым, что причиняет ей такие хлопоты. Но он мог только едва-едва поднимать голову, лапы были неподвижны. «Неужели пса парализовала?» — с ужасом подумала Антонина. «Что я буду с ним делать?» Наконец она втащила Рика на крыльцо. Дальше было проще. Перетащила через порог в тепло дома. Закрыла дверь. Оставив пса в прихожей, сходила за водой, поднесла миску к его морде. Рик несколько раз жадно глотнул, потом широко открыл глаза и вдруг лизнул ее руку холодным шершавым языком. «Ну что ты, миленький», — смущенно проговорила Антонина и ласково почесала его за ушами. «Все будет хорошо». Она тут же сама почувствовала в своем голосе фальшь, а собаки ведь понимают это гораздо лучше. Пёс шумно вздохнул и посмотрел на неё виновато. Антонине показалось, что она прочитала мысли, светившиеся в его больших выразительных глазах. «Прости меня. Я должен был защищать тебя, должен был поднять тревогу, когда в дом пробрался чужой, а вместо этого только причиняю тебе беспокойство». «Что ты, мой хороший?» — повторила Антонина. Он снова вздохнул и положил большую голову на лапы. Голова теперь поднималась хорошо, и даже лапы чуть шевелились, стало быть, действие укола потихоньку прекращается. Теперь Антонина действительно верила, что все с ним будет хорошо, и река чухается. Теперь она смогла додумать мысль, которая мелькнула у нее при виде обломанной иглы шприца. Рику что-то вкололи. Наверное, не яд, а какое-то сильное парализующее средство. Или снотворное. Кололи, чтобы он не мешал, не поднял шума. Из этого можно сделать, по крайней мере, два вывода. Во-первых, в доме действительно кто-то был. Мертвое тело в прихожей не померещилось Антонине. И во-вторых, это был кто-то чужой, кто-то посторонний, а вовсе не хозяин дома, как она подумала, увидев на полу связку ключей. Ведь хозяину не было бы нужды отключать Рика, пес и так не стал бы лаять на него, не стал бы поднимать шум. Антонина снова взглянула на пса. Он выглядел теперь гораздо лучше, чем тогда, когда она нашла его на улице. Чувствовалось, что жизнь с каждой минутой возвращается в его большое сильное тело. И еще. Он лежал на том же месте и почти в такой же позе, как человек, которого нашла Антонина час назад. Только тот человек потом бесследно исчез, а рек никуда не денется. Она в этом уверена. Тут же у нее мелькнула еще одна мысль, от которой по спине пробежал холодок страха. Мертвец исчез. А ведь сам уйти он не мог. А это значит, что его кто-то унес, пока Антонина была без сознания. Не только унес труп, но еще и убрал за собой все следы пребывания в доме. Значит, этот кто-то уже был здесь, когда она увидела труп, проверяла его пульс и без чувств лежала под лестницей. «А может быть, он и сейчас здесь?» Антонина испуганно завертела головой. Но тут же отбросила эту паническую мысль. Рик непременно почувствовал бы, что в доме есть чужой, и дал бы ей знать. Ноги затекли. К тому же из-под двери дуло, так что Антонина встала. Рик тотчас поднял голову и посмотрел на нее страдальческими глазами. «Не уходи», — говорил его взгляд. «Побудь со мной. Мне плохо». Он даже сделал попытку помахать хвостом. «Не получилось». Хвост оставался неподвижным. Да, задняя часть явно еще не отошла. Антонина сдернула с вешалки чью-то не новую куртку. Может, хозяин в ней с Риком гулял и бросил ее прямо на пол рядом с собакой. Когда она села, пес положил голову ей на колени и закрыл глаза. Антонина вздохнула и стала думать, почему же свалилась на ее голову очередная порция несчастий. Началось все с того, что повесился Мишка. Да нет, началось все раньше, когда ее уволили с работы. Хотя тоже нет. Началось с того, что ее выгнали из собственной квартиры. И опять-таки, все началось еще раньше, гораздо раньше, когда она развелась с Викой. А если уж на то пошло, то выходить за него замуж и вовсе не надо было. Но с другой стороны, она-то думала, что с замужеством у нее настанет новая жизнь, интересная и полная любви и нежности. Ага, как же, размечталась. Ну да, если уж быть до конца точной, то началось все еще до ее рождения. Где-то там наверху решили, что необходимо пополнить ряды неудачников. И вот она, Антонина Барсукова. Классическая неудачница, потрясающая недотепа, рохля, мямля и недоумок. Ничего ей не отсыпали на небесах при рождении. Ни красоты, ни ума, ни характера. «Бесполезное ты существо, Антонина», — твердил бывало дядька, когда был в относительно хорошем настроении. «Никакого с тебя проку не будет. Ничего в жизни не достигнешь». Ничего не добьешься, так и просидишь вековухой. Она, Тоня, молчала, как всегда, глядя в бок, отчего дядька начинал потихоньку накаляться. Что молчишь? Язык проглотила? Нечего возразить? Знаешь такие стихи? А вы на земле проживете, как черви слепые живут, ни сказок о вас не расскажут, ни песен о вас не споют. Знаешь такие стихи? Отвечай, когда взрослые спрашивают. А у нее, маленькой, язык и правда присыхал к гортани от его громкого голоса, и не было сил им пошевелить. С детства с ней так было, очень пугалась криков. Как только повысят на нее голос, так нападал на девочку ступор. Замирала она, глядя в бок, шею скосив, за что дядька в сердцах обзывал частенько племянницу полудурком. Она уж привыкла, перестала внимание обращать. Дядька был Тони не родной, муж тети Лины, а тетя Лина приходилась сводной сестрой ее матери. Жили две сестры после смерти родителей в одной большой квартире. Тетя Лина вышла замуж за завхоза педагогического техникума, где сама преподавала русский язык и литературу. Теткин муж был иногородний, того и устроился завхозом. Ему дали в техникуме маленькую комнатку под лестницей, какое не наесть, а жилье. Разница между сестрами была лет семь. Тётя Лина вышла замуж поздно, когда уже все надежды на удачное замужество улетучились, так что сгодился и завхоз. Он, кстати, переехав к молодой жене, из завхозов сразу ушел и переквалифицировался не то в управдома, не то в техника в конторе. Через какое-то время дослужился до заведующего, но пробыл на этом посту недолго, пришлось уволиться, потому что, как он говорил, всюду интриги. И это место получил один такой лицо кавказской национальности. Дядька добавлял еще некоторые непечатные эпитеты. Он вообще в словах не стеснялся. После жил конторы дядька устроился в одну организацию начальником по снабжению но через некоторое время тоже пришлось уйти по собственному желанию, потому что прицепилось к нему начальство по поводу каких-то строительных материалов, которые он якобы пустил налево. Сейчас Антонина точно знала, что дядька проворовался. Он, в общем-то, был жулик, причем мелкий, но тогда она вместе с Тютелиной считала, что дядьку необоснованно оболгали. Антонина помнила все перипетии дядькиной карьеры, потому что это неоднократно обсуждалось на кухне во время ужина. Дядька вообще любил поговорить. И были у него только две темы для беседы — его карьера и Тонины глупости-бесхребетность. Дядька твердил едва ли не каждый день, что Тоня — совершенно бесполезное существо, ничего путного из нее никогда не выйдет что яблочко от яблони недалеко падает и так далее. После чего переходил к своей непутевой свояченице, Тониной матери. Тут тоже все было как обычно. Дядька никогда не отступал от тем. Рик пошевелился, отчего Антонина почувствовала, как у нее затекли ноги. — Ты бы лег на пол, — сказала она, — раздавил меня совсем. Она легонько спихнула голову пса на коврик и поняла, что он спит. Не открывая глаз, пес стукнул по полу пушистым хвостом. «Ого, дела идут, вот уже хвост двигается». «Умница моя!» Она погладила пса по загривку и снова углубилась в воспоминания. Мать родила Тоню без мужа. Нагуляла, как говорил дядька, неизвестно от кого, и бросила дочь, когда той было два года. Просто вышла как-то из дома и не вернулась. Сказала сестре, что идет устраиваться на работу, дескать, приличная фирма, расположена удобно и платить будут хорошо. Больше ее никто не видел. Тетя Лина через положенные три дня заявила в милицию. Те нехотя завели дело, а когда узнали, что остался двухлетний ребенок, то только рукой махнули. Пожилой мент так и сказал тете Лине — Дескать, дело ясное — бросила сестричка на тебя свою девчонку, а сама удрала легкой жизни искать. Оттого и придумала, что на работу устраивается, чтобы документы с собой взять, а вещи оставила, чтобы ее не заподозрили. Все это Антонина знала в мельчайших деталях и подробностях, опять-таки потому, что дядька неоднократно орал на кухне, какими только эпитетами не награждая сестру жены бросила, мол, свое отродье, корми пои девку, одевая бувай, а кто платить станет? И такая она, и немазанная, сухая, даже порывался сдать Тоню в детский дом. Но тут повадились в квартиру ходить люди из той самой жилканторы, где он раньше работал. Дом как раз и находился на ее территории. То ли через милицию, то ли через соседей узнали они что мать то не пропала, да и начали к квартире пристально приглядываться. И то сказать, квартира трехкомнатная на Петроградской, потолки три с половиной метра, комнаты огромные, коридор чуть не с километр длиной. Тогда еще ни о какой собственности на жилплощади слыхом не слыхивали. Прописано в квартире было четверо, а если меньше станет народу, то можно бы и подселить кого-нибудь. Были тогда такие законы. Дядька был хоть и небольшого ума, как понимала теперь Антонина, однако себя считал прозорливым и дальновидным человеком. Да тут большого ума и не нужно, чтобы сообразить, как уберечь квартиру от подселения. Тоню никуда не стали оформлять. Тетя Лина о ней заботилась. Ничего плохого Антонина не могла сказать. Голодом ее не морили. В отрепьях она не ходила, Игрушки тётя Лина ей покупала, на мороженое давала, никогда грубого слова не сказала, не то, чтобы шлепнуть или подзатыльник дать. Дядька тоже ее не бил, предпочитал словами ранить. Да то и привыкла уже, на слова его внимания не обращала. Вернее, как только казалось. А на самом деле вбил дядька в нее навеки устойчивое убеждение, что ни на что она не годна а самое главное — никому не нужна. Тетя Лина никогда его не поддерживала, но и Тоню ни в чем не разуверяла, не заступалась за нее. Сколько Антонина себя помнила, никогда тетя Лина мужу не перечила. «Как скажешь, так и будет», — только и был ответ на все. А дядька говорил «даже слишком много», и все успокоиться никак не мог, заставил тетю Лину в розыск на сестру подать. Или кричал «Жива она!» «Тогда пускай сама на свою диваху раскошеливается, а если нет ее на свете, то государство должно пенсию платить». То не тогда уж лет шесть было. Скоро в школу идти. Те в милиции заявление приняли и вызвали как-то тютюлину на опознание неизвестного трупа молодой женщины — подходящий по описанию на Тонину пропавшую мать. После посещения морга тетя Лина явилась домой бледная, как сама смерть, и вдруг упала в коридоре на пол и затряслась, а потом стала кататься и биться головой о стену. Тоня, выскочившая в коридор, взвыла от страха. Пока дядька брызгал на тютюлину водой и орал на Тоню, чтобы та заткнулась, В незапертую дверь заглянула соседка и, сориентировавшись в ситуации, вызвала скорую. Медики приехали быстро, накололи тетю Лину успокоительным, сказали, что это нервный срыв. Как узнали, что в морге была на опознании, так только руками развели. «Чего же вы хотите? Ничего удивительного, такой стресс!» Дядька не то чтобы испугался за жену, просто не хотелось с ней возиться поэтому на следующее опознание тетю Лину не пустил. А потом вдруг в почтовом ящике оказался конверт с деньгами. «Моей дочери», — так было написано на конверте. И все. Ни письма, ни подписи, ни обратного адреса. Их адреса тоже не было. И марки тоже. Стало быть, кто-то просто пришел в подъезд и опустил конверт в почтовый ящик. «Жива, шалава!» — сказал тогда дядька и послал тетю Лину в милицию забирать заявление. С тех пор деньги приходили, мало и нерегулярно. А потом перестали, потому что началась перестройка. Организация, где дядька работал начальником административно-хозяйственного отдела, так у них назывался завхоз, закрылась. Он устроился за вхозом в ведомственную поликлинику, а через некоторое время там сняли глав врача, поскольку пропали все материалы, выписанные на ремонт. Тоня была не такой уж маленькой, чтобы понять. Дядька тоже успел половить рыбку в мутной воде. Уж очень он трясся вечерами, ожидая неприятностей. Все обошлось, поскольку организация, от которой была поликлиника, тоже закрылась. Дядька спешно уволился и по знакомству устроился мелким служащим во вновь выбранную местную администрацию. С тех пор так и закрепился там. Переходил потихоньку с должности на должность, а после стал директором какой-то мелкой фирмочки. Зарплату получал приличную, однако делать, как понимала теперь Антонина, ничего особенно не умел, только на подчиненных орал, Так что года через два его уволили. Но дядька не растерялся, оброс за это время полезными знакомствами и устроился в салон красоты директором. Тоня к тому времени выросла и подрабатывала в этом салоне уборщицей. Деньги небольшие, но зато девочки стригли и причесывали ее бесплатно. Училась Тоня в школе средней. Учителя так и говорили: серединка на половинку никакими предметами особо не интересуется, кое-как переползает стройки на слабую четверку. После девятого класса тетя Лина уговорила ее поступать в свой техникум, который теперь назывался колледжем. Тоне было в общем-то все равно, куда поступать, только она твердо знала, что никогда не станет заниматься детьми. Это дело все-таки любить надо. А Туня детей не то чтобы не любила, но больше любила живот. С детства ни одной бродячей кошки пропустить не могла. Всех ей надо было погладить и пожалеть. Собак тоже совершенно не боялась. Ни одна собака на нее не зарычала. Дядька, однако, этот вопрос решил раз и навсегда. Никаких животных в доме, от них только грязь и блохи. Ни собак, ни кошек. Ни попугая, ни канарейки, ни мышей, ни крыс, ни морских свинок. Увижу какого-нибудь хомяка, Ногой раздавлю и в туалет спущу. Тоня верила, что так оно и будет. Один раз в своем подъезде Тоня нашла котенка, рыжий пищащий комочек. Принесла домой, напоила молоком, После чего котик заснул у нее на руках. И тогда, пожалуй первый и единственный раз за все детство Тоня почувствовала небывалое счастье. Тетя Лина, придя с работы, нахмурила брови, потом поглядела на Тоню и промолчала. Тонина счастье продолжалось до прихода дядьки, после чего начался обычный крик и последовал строгий приказ унести из дома эту гадость. «Где взяла, там и оставь!» Хоть в помойку выброси, сказал дядька, с этой дрянью ты в дом не вернешься. И то не решилось. Молча оделась, сунула котенка за пазуху и шагнула к двери. Она решила не возвращаться. Просто будет идти и идти, пока не упадет на улице. Выбросить беспомощного котенка в мусорный бак она была не в состоянии. Лучше самой умереть. Очевидно, тетя Лина почувствовала что-то, заметив, как тщательно Тоня завязывает капюшон куртки и ищет варежки, потому что взяла племянницу за руку и сказала, что они поспрашивают соседей, может, кто возьмет косеночка. Взяли звонаревы со второго этажа. Их Ленка училась с Тоней в одной школе, на класс старше. С тех пор Тоня перестала вслушиваться в дядькины крики. Они ее больше не волновали. Никому не нужна, ни на что не годна, ни к чему не приспособлена, ни рожи, ни кожи. Прожил площадь, дядька не прибавлял, потому что сумел приватизировать квартиру, оформив-таки Тонину мать умершей, нашел нотариуса, который сквозь пальцы посмотрел на сомнительную ситуацию. Было у него желание и Тоню площади лишить, но тут номер не прошел. Нотариус не решился впрямую нарушить закон. Не то дядька пожадничал и заплатил ему мало, не то побоялся в совершенный криминал соваться, как бы вообще квартиру не отобрали. В общем, заикнулась как-то Тоня, что хочет после школы на ветеринара пойти учиться. Такого от дядьки наслушалась. «Всю жизнь, — орал он, котов больных будешь усыплять, а здоровых — кастрировать». «Того и гляди, собака бешеная покусает, или от попугая орнитос подхватишь, или еще чего-нибудь похуже». К тому времени дядька устроился в салон красоты и старался показать себя умным и культурным человеком. Купил костюм, стал носить галстук, постригся коротко, за даром в том же салоне и даже поставил коронку на передний зуб. В салоне он затеял полное переоборудование. Заявил, что теперь будет не парикмахерская, а косметическая клиника. Нахватался разных красивых слов — фотоомоложение, мезотерапия и так далее. Сумел заморочить голову хозяйки салона, наврав ей, что имеет отношение к медицине. Работал, мол, в ведомственной поликлинике, не уточняя, что трудился за завхозом. Об этом подробно сообщила Тони Ленка Звонарева которая устроилась после окончания школы, тот же салон администратором. Никакое улучшение внешности дядьке не помогло. Клиентки, в помещении здоровенного громогласного мужика, который приставал к ним с разговорами и орал на мастеров, пугались, были очень недовольны, и многие больше не приходили. Еще дядька заявил мастерам, что их услуги скоро будут не нужны, раз теперь будет не салон, а клиника. Коллектив салона в полном составе перешел на другое место и увел оставшихся клиентов. А из дядькиной затеи ничего, разумеется, не вышло, потому что не было у него ни лицензии, ни разрешения на открытие клиники от горздрава и еще много чего. Взбешенная хозяйка салона велела дядьке убираться вон, Так он перед уходом пустил налево массажные столы и еще кое-какое оборудование. Об этом Тоня тоже узнала от Ленки. О ветеринарном институте пришлось забыть. Дядька сидел без работы и, скрипя сердце, разрешил Тоне поступать в педагогический колледж. И то потому, что после школы можно было пойти только в продавщицы. А дядька был твердо уверен, что Тоня, по своей глупости, проторгуется в первый же день. Колледж же как раз открыли секретарское отделение, отдавая дань моде, и тетя Лина посодействовала, чтобы Тоню приняли туда с плоховатым аттестатом. Дядьки про это решили не говорить, чтобы не слушать его непременных воплей по поводу секретарш и козлов-начальников, которые лапают их в своих кабинетах. Дядька по обыкновению употреблял бы более сильные слова. Колледжи Тоню не замечали. Девчонки на секретарском отделении подобрались все хорошенькие, но ленивые. Учились в школе неважно, вот и решили пойти в секретарши. А что, если фирма приличная попадется, то можно, если не с начальником закрутить, то какого-нибудь мужчину найти побогаче? Замуж выйти или так, через постель, в общем, устроиться в жизни. Тоня в этом плане была личностью бесперспективной. Это каждому было ясно. Не то, чтобы выросла она очень уж некрасивой, нет. Тетя Лина, бывала глядя на нее вздыхала тихонько. Вроде бы и черты лица правильные, но с глаза на месте, не толстая и не худая до безобразия, ноги не кривые — А вот падишь ты, все вместе какое-то несуразное, несочетаемое. На занятиях ничем особенным Тоня себя тоже не проявляла, так что преподаватели только плечами пожимали. Кто ее такую растелепу на работу возьмет? Как встанет боком, да глянет искоса, а в глазах такое отрешенное выражение «Нет, с этой девчонкой каши не сваришь». Однако на третьем курсе Тоня как-то выровнялась, с учебой наладилась, подрабатывала летом, листовки раздавала, подписи собирала, потом приоделась немножко, стала с девчонками ходить на дискотеку, ездить на озера купаться. Не слишком ее привечали, да, если честно, ей самой такое времяпрепровождение не нравилось. Парни грубые, только пиво пьют да гогучут. Девчонки визжат, Развлечения у них какие-то глупые, подкрадутся, кинут кого-нибудь в воду в одежде, то-то весело. Но все-таки не одна как перст. Не дома ж сидеть дядькину ругань служить. После косметического салона дядька долго сидел без работы. Растерял прежние связи, поскольку все его старые знакомые в местной администрации давно уволились. На их место пришли молодые и, по дядькиному выражению, наглые до да неприличия, подметки на ходу рвут. Им бы только от государственного пирога кусок побольше откусить, а остальное их не интересует. Тоня тогда еще плечами пожала, как будто дядька не этим самым всю жизнь занимался, да только не слишком хорошо у него это получалось, вот он и злился. Дядька перехватил ее взгляд. И хоть и был по природе сильно толстокожим, все же что-то понял и открыл был рот, чтобы заорать на нее, но тут тетя Лина вовремя отвлекла его каким-то хозяйственным вопросом. Дядька смирился с тем, что он не будет больше начальником и стал искать работу попроще. Но как уже говорилось, делать толком ничего не умел, и катила ему уже к пенсии, так что можно было найти работу только сторожем или сменным вахтером. Консьержем и то не брали. Дядька пытался по старой памяти орать на жильцов, изображая начальника, а им это не нравилось. Девочки из салона подсуетились, рассказывали всем клиентам, что за человек дядька, как он обманул хозяйку, да еще и обокрал по мелочи, так что связываться с ним в районе никто не хотел. На выпускном вечере Тоня впервые в жизни напилась. Это получилось случайно. Выпила пару коктейлей, да еще ребята водки налили. Как домой добралась, не помнила. Провожать, конечно, никто не стал, хорошо хоть в такси посадили. Таксист попался жуликоватый, вытащил все деньги из кошелька. Правда, было там немного, да еще и сережки из ушей вынул. Тёткин подарок на восемнадцатилетие. Тысячи девчонок ездят в такси, и ничего. А тут попался подлец. Такое уж на счастье. Дядька, увидев Тоню, просто оторопел, а тетя Лина только руками всплеснула. Дядьке бы промолчать тогда. «Да где там?» — начал орать, как обычно. Все знают, что с пьяным ругаться бесполезно, себе дороже обойдется. Но дядька никогда здравым смыслом не руководствовался. Тут уж Тоня не стерпела. Тетя Лина ей потом рассказала, как дядька начал ее неприличными словами костерить. Так обозвала она его тоже по-всякому, да поварешкой полбус лбу съездила. Удар получился не сильный, все же здорово она была пьяна, да только дядька заголосил, упал. «Скорую!» — кричит, — «милицию вызывайте!» — больше Тоня ничего не помнила очнулась в своей комнате, лежащей на кровати в одежде. Плохо ей было. В горле пересохло, она тихонько пошла на кухню. А там свет горит, и голоса слышатся. Тоня подкралась к двери и приникла к щелочке. Дядька сидел на стуле, на голове мокрое полотенце. С виду ничего в нем не изменилось, крови видно не было, у Тони отлегло от сердца. Злой, как обычно. Я, говорит, эту такую сикую в тюрьму посажу. Пойдет у меня на зону баланду жрать, да охранницу блажать. Завтра же в милицию пойду и заявление на нее напишу. Тетя Лина полотенце у него забрала, да и встала напротив. Только было, Тоня подумала, что скажет тетка свое обычное «Как хочешь, так и будет», как вдруг... Тетка хлестнула мужа полотенцем и сказала тихо так, но твердо. «Никуда ты не пойдешь. Мало ты ей жизни испортил, так еще и на зону отправить хочешь. Имей в виду, я ничего подтверждать не стану, а еще и скажу, что ты сам упал, а на нее сваливаешь. Соседи все подтвердят, что у нас каждый день скандалы, ты своими криками всех достал». Да еще и порасскажу там, в милиции, про твои темные делишки. Дядька-то трус был изряднейший. А тут жена бессловесная заговорила. Он так удивился, что едва со стула не упал. «Ты что?» — закричал. «Ты в умели такое говорить?» А тетя Лина свое утвердила. «Оставь племянницу в покое. И так девчонке досталось». Без отца, без матери растет. Да ты еще тут. Так что угомонись. Никуда не ходи. Ничего с тобой не случилось. Подумаешь, по голове поварюшкой получил. Да у тебя там монолит. Чего ты к ней привязался? Не пьет, не гуляет. Учится как-никак. По дому помогает. Парней не водит. Чего тебе еще? Не знаешь ты, какие дети бывают. Я на своей работе нагляделась. Вот окончит она уже колледж, работать пойдет, жизнь свою устроит, нам на старости помощь будет. «Вот это», — сказал дядька, — «вряд ли. А тосинки милая, не родятся апельсинки. Если мать была шалавой последней, ребенка малого бросила, то и дочка рано или поздно такой же станет». На это тетя Лина промолчала. А Тоня напилась воды в ванной прямо из-под крана и спать пошла. Утром пришлось, конечно, перед дядькой извиняться. Он против обыкновения сильно орать не стал, но и милиции не грозил. И пошло у них все по старому. Дядька-то мерзавец, конечно, каких мало, но тетя Лина всегда к Тоне хорошо относилась.